Глава 53. Что ж, жалеть себя — дело неблагодарное. Так можно впасть в депрессию. Но это точно не про меня. Как бы ни было обидно и больно, нужно идти дальше. Я всегда считала, что жалость к себе поедает жизненные ресурсы. А это, в конце концов, приведет к тому, что и без того непростая ситуация начнет ухудшаться. От этого состояния безотказно помогало единственное средство — домашний труд. Вытерев слезы, я заставила себя работать. Наполнив бутылки водой, поставила их в таз, чтобы прикипятить. Вместе с ними на стерилизацию отправилась илейка, с помощью которой будет разливаться пиво. Если этого не сделать, весь процесс пойдет на смарку, и пиво можно будет отправить в сливную яму. Отобранное для карбонизации сусла, называющееся в моем мире праймер, я прокипятила около 15 минут, после чего отправила охлаждаться. А дальше начался процесс разлива. Сначала в бутылке добавлялся остывший праймер, а потом и основное перебродившее сусло. У меня уже целую неделю на виски настаивалась немного дубовой щепы, специально для будущего пива. Ее я замачивала два раза, и как раз вторую настойку я собиралась использовать для придания вкуса напитку. Теперь требовалось стравить воздух. Пластиковые бутылки достаточно было бы просто сжать, а со стеклянными нужно действовать по-другому. Не закупоривать их сразу, отдать углекислому газу немного времени, чтобы он выдавил воздух. С пробками же была отдельная история. В подвале я нашла их целый ящик, но засунуть их в бутылку повторно, естественно, дело заведомо невыполнимое. Вот только когда русского человека, а тем более женщину, останавливали трудности. Пробки отправились в кипящую воду, где они отпарились и размягчились. После чего я сняла кастрюлю с огня и поставила на ее борта сито, чтобы оно не касалось воды. В сито перекочевали уже размягченные пробки. Под закрытой крышкой они парились еще минут пять. Этого было достаточно для того, чтобы пробка легко сжималась пальцами. В таком состоянии она свободно входила в бутылочное горлышко. Через несколько дней пробка высохнет и приобретет первоначальную форму, плотно закупорив горлышко. Наконец, мое пиво отправилось на выдержку в погреб. В идеале оно должно было простоять там несколько месяцев, но первую пробу можно будет снять через две недели. Закрыв дверцу подпола, я присела в кладовой на мешок с мукой и не заметила, как задремала. Меня разбудила Фрэнсис. Анже, проснись! Анже. Я открыла глаза и, повинуясь мимолетному порыву, крепко обняла ее. Кузина тоже прижала меня к себе. Вот так молча мы простояли несколько минут, боясь нарушить душевность момента. Что такое, дорогая? Прошептала Фрэнсис. Ты чем так горчена? Похоже, граф женится, тихо сказала я. На ком? Она отпрянула от меня. Я рассказала кузине все, что произошло в ее отсутствии, и в ее глазах заблестели слезы. Как это печально, Анжи! Мне так жаль! Мы ведь прекрасно понимали, на что идем, сбегая из дома. Было бы глупо надеяться на нормальную жизнь. Но мне достаточно и этого. Я грустно улыбнулась. У нас есть дом, нас окружают хорошие люди, а в скором времени, возможно, появится свое дело. Для печали нет повода, Фрэнсис, ведь так? Она мне ничего не ответила, но я и не ждала ответа. Граф стоял в бальном зале королевского двора и угрюмо наблюдал за веселящимся обществом. Приглашение на это мероприятие пришло в тот самый день, когда между ними с Анжеликой произошел неприятный разговор. Покидая усадьбу полковника, Мортимер ужасно злился. На себя, на неё, на короля, на жизненные обстоятельства, из которых не было выхода. Но потом злость прошла, осталась лишь горечь несбывшихся надежд. Что он мог предложить Анжелике? Роль любовницы? Их дети никогда не будут носить фамилию Мортимер, не войдут в общество. Они станут презираемыми этими снобами. Разве нормальный человек может желать такой участи своим отпрыском? Ваше сиятельство, и его величество желает видеть вас». Вынырнув из своих мыслей, Торнтон кивнул слуге в молчаливом ожидании, стоящим рядом. Тот сопроводил его из зала и повел запутанными дворцовыми коридорами. Генрих ждал Мортимера в своем кабинете, сидя за столом красного дерева. Рядом с ним стоял графин с бренди и два бокала. «Ваше Величество!» Граф поклонился ему. «Присаживайтесь, Мортимер!» Король указал на кресло, стоящее напротив. «Развлечения подождут!» Генрих был прямой противоположностью своему брату Ричарду. Невысокий, с узкими плечами и бесцветным лицом, изрытым шрамами от оспы, Он говорил тонким голосом, срывающимся на фальцет. Поговаривали, что он носил обувь со скрытым каблуком, чтобы казаться выше. Король сам налил бренди в стаканы и подвинул один из них своему визави. «Вы получили мое письмо, в котором я изъявил желание сочетать вас с браком с троюрдной кузиной королевы?» «Да, Ваше Величество», — сдержанно ответил Мортимер. «Не вижу радости на вашем лице». «Мне казалось известие о том, что вскоре вы породнитесь с королевской семьей, должно вызывать хотя бы чувство благодарности к своему сюзерену». Генрих выглядел недовольным. «Насколько я знаю, вы не связаны обязательствами с какой-либо леди». «Ваше Величество, я искренне благодарен вам за то, что вы удостоили меня такой чести», заговорил граф, не теряя надежды на счастливый для него исход дела. «Я действительно не связан обязательствами». Но мое сердце не свободно. Господи, Мортимер! раздраженно воскликнул король. Вы не безусый, юнец. Чувство это блажь, и не более. Разве можно их поставить на одну ступень с положением в обществе? Родство с королевской семьей даст вам такие привилегии, которых другим никогда не добиться. Не заставляйте меня разочаровываться в вас. Вы ведь понимаете, чем обернется отказ? В моей компетенции лишить вас титула и имущества. Мне всегда нравились земли, на которых находятся мрачные дубы. Там красивая природа, много озёр и тенистых рощ. Отличное место для королевского загородного дворца. Я всегда мечтала об оленьей ферме. Хотите, я освобожу вас от всего этого? Тогда вы сможете наслаждаться чувствами без преград, граф». Руки Торнтона, которые он держал за спиной, сжались в кулаки. Красная пелена гнева заволокла его глаза, а дыхание стало прерывистым. Торнтону хотелось впечатать кулак в крысиное личико короля и услышать хруст ломаемого носа. Раздался стук в дверь. «Входите!» — громко сказал король, и в комнату вошла молодая девушка в темном платье с белым воротничком. Она сделала реверанс, не поднимая глаз от пола, а ее руки крепче сжали небольшую Библию в кожаном переплете. «Леди Мелинда, это граф Мортимер. Мы с вами уже говорили о нем. Девушка снова сделала реверанс и, взглянув на Мортимера, покраснела. Она была худенькой, сутулой, с острыми выпирающими лопатками и бледным узким личиком. Туго стянутые волосы открывали чересчур высокий лоб, что делало ее похожей на дам с картинной эпохи Возрождения. Безразличный взгляд, тонкие губы, серая кожа. Торнтону даже стало жаль её. «Добрый вечер, леди Шортер». Он поцеловал ее вялую руку. Рад знакомству. «Ну вот, теперь можно развлекаться», — радостно воскликнул Генрих, рассматривая молодых людей довольным взглядом. «Граф, сегодня вы танцуете исключительно с леди Мелиндой».